Глава двенадцатая. Невидимое послание. На следующее утро мы проснулись бодрые, но ужасно голодные. Дедушка Эй угостил нас какими-то травяными лепёшками. Они были странноватого зелёного цвета. Взглянув на угощение, мы поморщились, но устали есть из вежливости, чтобы не обидеть гостеприимного хозяина. Лепёшки оказались на удивление ароматными и вкусными. Как вы хорошо готовите, мистер Э. Спасибо большое, похвалила Мэри. За столько лет жизни в горах я научился, дедушка улыбнулся. А вы расскажете нам рецепт? Я тоже хочу такие испечь, когда мы вернёмся домой, попросила Бетси. Конечно, малышка. При упоминании о доме мы все как будто тачнулись. Наши родители, наверное, с ума сходят. Нам нужно скорее вернуться в отель. Но как? Ещё вчера вечером мы заметили, что телефоны не ловят связь. Наш вертолёт подбит. Где-то поблизости прячутся бандиты, а тётя сломала ногу. Ох, что же делать? Все сумки с вещами, продовольствием и даже картой сокровищ остались в вертолёте. При мне был только браслет бабушки Кларисы, который я всегда носил с собой в потайном кармане. Мы устроили совет. и приняли решение, что мы с Биллом пойдем на разведку к упавшему вертолету и принесем в пещеру наши сумки, если их не забрали бандиты. Прежде чем отпустить нас, Марина дала тысячу указаний, как прятаться в кустах и не делать ни шагу, пока не убедимся, что дорога чиста, и там нет никаких посторонних. Старец привязал к нашим задним лапам по букетику полыни, чтобы мы не оставляли запаха, и мы отправились в путь». Мы шли медленно и осторожно, перебегая от укрытия к укрытию. К счастью, мы не встретили никого на пути и благополучно добрались до вертолета. Перед нами предстало печальное зрелище. Наш летательный аппарат выглядел совсем не таким, каким был вчера, когда мы, довольные и счастливые, садились на борт. То, что осталось от хвоста после удара ракетой, представляло собой черный огрызок. Фюзеляж вертолета был сильно помят. Дверь покосилась и еле держалась. Та «Да уж, Александра с необрадуется, когда увидит это, печально заключил я. Ещё больше он расстроится, когда узнает, что его дорогая Марина сломала ногу, сказал Билл и грустно улыбнулся. Мы осторожно зашли внутрь. Там было ещё хуже, чем снаружи. Рация была полностью сломана. Вероятно, наши преследователи специально доломали её, чтобы мы не смогли связаться с внешним миром. Наши сумки, развороченные, валялись на полу. Карты нигде не было. Мы аккуратно собрали уцелевшие вещи и утрамбовали их в сумки. Из самого ценного сохранилась аптечка, фонарик и консервы, и мой блокнот. Грустные мы вернулись в пещеру. Старец сошёл за травами, а мы устроили совет. Нам нужно было решить, что делать дальше. Сокровище Танликона где-то совсем близко. Нам нельзя сдаваться, несмотря на обстоятельства, начал Совет Я. "О чём ты, Рексюнок?" Марина пыталась говорить строгим голосом, несмотря на слабость. "Мы не на чердаке в уютном доме мечтаймы о путешествии. Мы в чужой стране, без связи, потерялись в горах. Нам нужно забыть о поиске сокровищ. Нам надо думать, как спастись". Марина: "Но мы проделали такой долгий путь, сначала из дома в Грецию, потом на вертолёте на гору Парнас". Включился в разговор Билл: "Если мы сейчас всё бросим и просто вернёмся назад, то всю жизнь будем жалеть. Вряд ли нам ещё когда-нибудь представится возможность оказаться здесь вместе". "Да и как попасть в Афины? Ведь мы не знаем дороги. Лучше оставаться здесь. Ведь наверняка нас уже ищут, и след приведёт к упавшему вертолёту". поддержал одна с Мэри. "Но мы же не около вертолёта, а в пещере", не успокаивалась Маринка. "Мы же специально прячемся здесь, чтобы не попасться бандитам. Мы следы замели, нас не найдут даже по запаху". "У меня есть предложение, Маринка", сказал я. "Я уверен, что наши родители уже на пути в Грецию, чтобы найти нас. Рано или поздно след обязательно приведёт к опавшему вертолёту". Мы с Билом ещё раз сходим к нему и оставим для папы послание, которое сможет прочитать только он, а бандиты, если вернутся, его не заметят. Мой папа научил меня оставлять такие послания. Я напишу, когда добраться в Карекийскую пещеру. А пока будем ждать, мы отправимся на поиски сокровищ. Ты, Марина, всё равно не сможешь далеко идти, пока сломана нога. Боб и Тими останутся ухаживать за тобой. А мы с Бэтси, Марией и Билом найдём сокровища древнего танликона. Маринка опустила голову. Она поняла, что мы ни за что на свете не откажемся от задуманного. Нас ни раз нас не напугали нападение на вертолёты, прыжок с парашюта, то уже ничто не остановит. Мы всё равно уйдём, и пытаться остановить нас совершенно бесполезно. Давай, рюкзак, сказала она слабым, уставшим голосом. Но будьте предельно осторожны. Не шагу не ступайте, пока всё не обнюхаете и не убедитесь, что дорога полностью безопасна. Я верю в вас. Мы с Билом сделали ещё одну вылазку к опавшему вертолёту. К счастью, по пути мы опять никого не встретили. Вероятно, украв карту, бандиты поняли, что охотиться за нами уже бесполезно и улетели. По крайней мере, я очень надеялся, что они не скрываются где-то поблизости. Внутри вертолёта на одной из стен я оставил папе послание особым маркером. Прочитать это послание можно только если посветить на него папиным фонариком. Пару лет назад папа подарил мне этот маркер на всякий случай. И вот случай настал. В послании я подробно описал, как добраться до Карекийской пещеры и найти каморку мистера Э. Главное дело было сделано. Теперь родители обязательно найдут наш лагерь. А пока можно искать сокровища Танликона.